Глава первая. Что такое чувство вины и почему оно возникает? Вина — осознаваемое ощущение, что вы совершили что-то неправильное, не оправдали чьих-то ожиданий или предали себя и свои принципы. При чувстве вины обострено желание сохранить контакт с окружением, поэтому оно помогает быть чуть-чуть и внимательнее в отношениях с другими людьми. Конечно, в вине замешаны и другие эмоции, злость, чаще всего направленная внутрь себя. Страх потери контакта, ощущение неуместности и неловкости. Иногда присоединяется стыд за недостойное поведение. И обычно очень много тревоги, особенно если нет чёткого плана, как можно исправить ситуацию. Многие психологи считают, что способность переживать свою вину является признаком психологического здоровья. Это чувство даёт нам понять, что мы поступили плохо предали наши ценности, преступили моральные принципы. Некоторые душевнобольные люди лишены чувства вины за свои поступки. Чувство вины это индикатор, который информирует, что-то происходит не так. Пример. Накричав на ребёнка, мама моментально начинает испытывать чувство вины. Это помогает ей выйти из аффекта злости и обратить внимание на малыша, уделить ему время, вернуть с ним контакт. Продемонстрировав недостойное поведение в магазине, не сдержав гнев на влешего без очереди хама, мы испытываем вину перед окружающими и ругаем себя за то, что повели себя так грубо, готовые извиниться перед другими покупателями. Социальный психолог Дэвид Майерс пишет, что осознание чувства вины делает нас лучше, а исследователь психологии эмоций Кэрл Изард утверждают, что общество, не знающее чувства вины, оказалось бы самым беззаконным и самым опасным в мире. Таким образом, вину можно условно разделить на конструктивную, адекватную и деструктивную, неадекватную. Конструктивное чувство вины часто воспринимается как совесть или ответственность, и у неё есть плюсы. Плюсы чувства вины. Значимость отношений, в которых оно возникает. Развитие чуткости к потребностям других. Забота о своей репутации. Потенциальная возможность осознать свои ожидания и свою концепцию. Странно избавляться от чувства вины, если оно адекватное, ведь оно информирует вас и мотивирует на изменения. Наряду с тем, что чувство вины помогает нам, оно может очень сильно осложнить жизнь, загоняя в бездну изматывающей бессмысленной тревоги, если оно неадекватное. Минусы чувства вины. Игнорирование собственных потребностей как важных и имеющих место. Нечёткая, ложная, чужая концепция или установка, на основе которой формируется чувство вины. Амбивалентность поведения для окружающих. Чрезмерная важность мнения окружающих. Нечёткий образ собственного я. Упражнение. Запишите, как часто у вас возникает чувство вины. Можете взять период за последний месяц или два. С какими людьми из вашего окружения это чувство связано? Является ли это чувство вины конструктивным, адекватным или деструктивным, неадекватным для вас? Если вы понимаете, что чувство вины отравляет вам жизнь, то проанализируйте более глобальный отрезок своей жизни. Иногда бывает полезно посмотреть на свою жизнь через призму ретроспективы и проанализировать, когда возникали эпизоды вины и с кем из родных они были связаны. Запишите результаты вашего исследования в форме эссе или таблички. Дальше вы сможете проработать это чувство.